Александр Архангельский. Популярность, она не очень дешевая. Этот литератор принадлежит к самому, может, удачливому слою пишущих. Они уехали из России, а после вернулись. И в итоге в пиаре сильно выиграли у тех, кто все это время жил дома, что не очень справедливо. Но ничего не поделаешь. Русская культура, я про сегодняшний день, а не про дореволюционных покойников, провинциальна и для успеха провинциалом надо засветиться в столице, то есть на Западе. Обваливается ли русская культурная жизнь? Если да, то можно ли как-то поправить дело? Что для этого может сделать писатель? И что делает? Каков шанс на успех? Александр Архангельский родился в 1962 году в Москве. В 1984 окончил Московский пединститут имени Ленина. В 1989 защитил кандидатскую школу. Преподавал в своем ВУЗе до 1991 года. После в Женевском университете 1991 98 Работал в «Известиях», где дослужился до замглавного. Сейчас преподает журналистику в вышке. Ведет передачу тем временем. Автор книг «Герои Пушкина» 1999, «Александр I» 2000-й, Русская литература XIX века, учебник для X класса 2000-й, 1962 2008 страшные фушисты и жуткие жиды 2008-й, цена отсечения 2008 позиционирует себя как грек, отец четверых детей от двух жен.